Глава 14. Цистит прошел, а жжение осталось. Жжение при мочеиспускании часто становится первым и последним симптомом цистита. Как правило, оно сильнее всего ощущается в самом начале, и опытные пациентки уже по появлению жжения знают о приближении воспаления. Когда лечение заканчивается, а симптомы стихают, жжение может сохраняться еще какое-то время от нескольких дней до одной-двух недель. Оно возникает в начале или в конце мочи и спускания, и с каждым днем становится все меньше. Чаще всего это реакция слизистой мочевого пузыря, которая должна восстановиться после повреждения или небольшой спазм мышц, возникший в ответ на воспаление. Но бывает и по-другому. После нескольких повторений цистита Особенно если приступы возникали с коротким промежутком, жжение остается или появляется само по себе даже без связи с мочеиспусканием. Причиной бывают переохлаждение, стресс, употребление определенных продуктов или напитков, занятия спортом или работа. У кого-то мочеиспускание облегчает жжение, у кого-то, наоборот, усиливает. Анализы мочи при этом всегда оказываются в норме. Врачи разводят руками, назначают повторные курсы антибиотиков, растительные препараты, инстилляции, рекомендуют подождать пару недель или месяцев в надежде на скорое исчезновение ощущений. Примерно в половине случаев, по моим личным наблюдениям, таким женщинам проводится цистоскопия. И что, как вы думаете, там обнаруживается? Внимательные слушатели, конечно, сразу поняли, что я говорю о лейкоплакии мочевого пузыря. Той самой, которая на самом деле зовется метаплазией эпителия и является вариантом нормы для 80% половозрелых женщин. Если повезет, женщина откажется от операции или после нее ощущения никак не изменятся. Если нет, жжение может только усилиться, или превратиться в боль. Недавно мне пришло такое сообщение. «Обращаюсь к вам за решением об операции. Очень не хочу ее делать, но не понимаю, можно ли обойтись без нее. Читая ваши статьи, пришла к выводу, что, возможно, мои показатели находятся в рамках нормы. Исследование проводилось на основании того, что с сентября того года начались частые позывы к мочеиспусканию – Появлялись боли в пояснице и внизу живота. Плюс уже несколько лет, не помню, сколько, так как не придавала этому значения, испытываю несильное жжение при мочеиспускании. Локализацию жжения определить не смогла. То ли в зоне уретры, то ли в иной области. Анализ мочи был всегда чистым при жалобах. Сделала уже две цистоскопии и не знаю, как быть дальше». Типичная история. Конечно же, и на записи исследования, и по результатам гистологического исследования у девушки не было никаких показаний к операции. Что же это за жжение, и почему оно возникает? Я бы очень хотела дать однозначный ответ на этот вопрос, но, к сожалению, его не существует. Есть несколько механизмов появления жжения. В некоторых случаях причины просты и явление легко поддается лечению, но в других борьба может затянуться. Вообще, в области вульвы и в уретры, в частности, может возникать по множеству причин. Недостаток или избыток интимной гигиены, синтетическое белье и или использование ежедневных прокладок, половые инфекции, дисбиоз влагалище и вагенит, папилломы и обострение генитального герпеса, Подтекание мочи при стрессовом недержании, кистах или дивертикулах уретры. Кожные заболевания. Сухость кожи, экзема, псориаз. Склеротрофический лихен. Красные плоские лиша и другие. Отсутствие эпиляции или раздражения после эпиляции. Гипертрофия малых половых губ. Недостаток эстрогенов. Сахарный диабет. Лишний вес, аллергические реакции на пищу или косметику, аллергия на латекс или спермициды, миофасциальный синдром, уритральный синдром, вульводения. Как видите, причин очень много, а потому очень важно найти верную. В большинстве случаев для ее установления достаточно осмотра на кресле и внимательного опроса. Главное, что важно помнить, жжение не подразумевает исключительно цистит. Если анализ мочи в норме, бактерии могут быть, они не вызывают жжение, нужно искать настоящую причину. Не помогут бесконечные курсы антибиотиков, не нужны свечи у влагалища для профилактики, не нужно прижигать лейкоплакею. Конечно же, задача врача исключить самые простые причины жжения – инфекции, воспаления, проблемы с гигиеной или кожные заболевания. Они могут быть сложными и даже неизлечимыми, а к простым причинам отнесены только потому, что для их диагностики обычно достаточно тщательного осмотра. Кроме того, важно помнить о тазовой боли. Это серьезное состояние, при котором – По необъяснимым до конца причинам, боль в области таза сохраняется на протяжении 3-6 и более месяцев. Иногда жжение является эквивалентом такой боли. По данным современных исследований, если жжение и дискомфорт в области мочевого пузыря сохраняются на протяжении 6 недель, обратите внимание, недель, не месяцев, мы уже должны подумать о формировании тазовой боли. Жжение и дискомфорт в уретре могут быть проявлением уритрального синдрома, вариант синдрома болезненного мочевого пузыря. Иногда жжение – единственный симптом гиперактивности или спазма мышц тазового дна. В таком случае оно появляется и исчезает внезапно, усиливается на холоде после занятий спортом или длительного сидения, а также становится меньше под воздействием тепла и небольшой растяжки. Это состояние называется миофасциальный синдром и требует лечения и реабилитации при помощи грамотного специалиста. Частые рецидивы цистита напрямую не являются причиной тазовой боли, о чем мы уже говорили в предыдущих главах. Но у некоторых женщин, особенно тревожных, эмоционально лобильных и имеющих другие факторы риска, Тазовая боль может стать следствием частых воспалений мочевого пузыря, а жжение в уретре — быть первым и даже единственным симптомом начала этого тяжелого состояния. Вот почему так важно обратиться к грамотному специалисту, а не годами лечить несуществующее воспаление. Чем раньше приняты меры, тем быстрее удастся остановить жжение и тем больше шансов на успех. Главное запомнить – жжение в уретре – это не цистит. Случай из практики с разбором типичных ошибок. На приеме пациентка 29 лет. Все началось несколько лет назад, когда после секса с новым партнером случился острый цистит. Девушка обратилась к гинекологу. Первая ошибка – цистит лечат урологи. Ей назначили антибиотик широкого спектра – На пять дней. Мало. И растительные препараты. Симптомы утихли, но жжение после мочи и оставалось еще долго. Потом цистит стал возвращаться пару раз в год, а жжение почти не исчезало. Девушка снова обращалась к гинекологу. Тот брал общий мазок, и почти всегда показатели были в норме. Анализы на инфекции, оказавшиеся чистыми, И по посевы время от времени что-то находилось, и тогда сразу назначались антибиотики, но окончательно симптомы не уходили. Усиливалось жжение сразу после мочи и спускания. Месячные давали облегчение, но ненадолго. И через несколько дней после их окончания неприятные ощущения снова возвращались. Наконец ее направили к урологу. Общий анализ мочи был идеальным поэтому девушки поставили диагноз шеечный цистит и назначили цистоскопию. Цистоскопия не показала ничего, лишь небольшое покраснение в области треугольника мочевого пузыря. Снова антибиотики и никакого эффекта. С такой историей девушка пришла ко мне на прием. Во время осмотра на кресле были заметны признаки бактериального вагиноза, характерные выделения – PH влагалища около 6, и незначительное покраснение уретры. Мазок показал почти полное отсутствие лактобактерий и единичные измененные эпителиальные клетки, что вызвало подозрение в недостатке эстрогенов. При осмотре мышц тазового дна были обнаружены триггерные точки и болезненные участки. Диагноз девушки — бактериальный вагиноз рецидивирующая инфекция мочевых путей, миофасциальный синдром. Был сделан анализ микрофлоры влагалища фемофлор 16 по результатам которого назначено восстановление микрофлоры, отменены противозачаточные препараты для восстановления естественного уровня эстрогенов, а также назначены инстилляции для восстановления слизистой уретры и профилактики рецидивов мочевой инфекции. Большой упор сделан на изменение поведения, питьевого режима, гигиены. А также обязательная реабилитация мышц тазового дна. Упражнения на расслабление, сам массаж промежности и триггерных точек. Через неделю неприятные ощущения стали меньше, а к концу второй недели пропали совсем. Изредка пациентка отмечает появление сжения в уретре после рабочего дня. Девушка ведет половую жизнь, но обострений цистита больше нет. Что делать, если после цистита сохраняется жжение в уретре? В первую очередь не паниковать и понаблюдать за своими симптомами. Подумайте и ответьте на следующие вопросы. Когда они возникли впервые? Сколько времени прошло с момента последнего обострения цистита? Становятся ли симптомы меньше с каждым днем? Если с момента обострения прошло более двух недель, симптомы не становятся меньше, а сохраняются на одном уровне или усиливаются, важно обратиться к специалисту. А чтобы ему было легче работать, в течение одной-двух недель вести дневник ощущений и ответить на вопросы. В какое время дня чаще всего появляются симптомы? Есть ли связь с мочеиспусканием и какая? В начале или в конце становится легче или хуже и так далее. Есть ли связь с едой и напитками? Есть ли связь с количеством выпиваемой жидкости? От Отчего становится хуже? от чего становится лучше? как на ощущение влияет спорт, как на ощущение влияет стресс, как на ощущение влияет секс. Врач на приеме должен обязательно осмотреть вас на кресле, взять общий анализ мочи и исключить кожные и воспалительные заболевания вульвы и влагалища. Доневник поможет понять, с какими процессами связано появление ощущений и назначить дополнительные исследования, если они необходимы. Чтобы уменьшить интенсивность ощущений до приема врача, попробуйте убрать все раздражители, мыло с ароматизаторами, ежедневные прокладки, тесное белье, узкие брюки и так далее. Тщательно следите за гигиеной и увлажняйте кожу вульвы при помощи эмолентов и увлажняющих гелей. Пейте больше воды, и следите за питанием, исключая продукты, которые вызывают усиление жжения. Если анализ мочи в норме, можно приложить на область вульвы грелку или принять теплую ванну. Сделайте несколько упражнений на растяжку и глубоко дышите диафрагмой.